Голова 48. Лина мельком огляделась по сторонам в поисках Виктора Ольшанского, но так его и не увидела. Он вышел из-за стола почти 10 минут назад, но пока так и не вернулся. Наверняка пьет где-то в компании своих напыщенных друзей из Тауэра. Но это и к лучшему. Лина быстро встала и подошла к соседнему столику, за которым сидел в одиночестве Гордей Овчаров. — Не хочешь подняться в президентский люкс? — предложила она ему на ухо. «Что, прямо сейчас?» — изумился Гордей. «А когда же?» — рассмеялась Орлова. «Когда нам еще представится такая возможность? Я видел этот номер в рекламном проспекте, и он просто шикарен. Думаю, оттуда такой вид на город, закачаешься». «Но как же твой Виктор?» — с опаской спросил парень. «Ты сейчас его видишь по бризости?» «Нет». «Значит, и он нас не видит». Поверить в такой толпе он меня ещё не скоро хватится. Ты играешь с огнём. И это меня чертовски заводит, тихо произнесла Лина. Пойдём, не пожалеешь. Нужно только взять ключу партيه. К чёрту, отмахнулся Горди. Идём. Авторов с грохотом отодвинул свой стул, они быстро протолкались через толпу гостей и покинули банкетный зал. Элина стала ждать у лифтов, а Гордей спустился к стойке партие. Он не заметил Виктора Альшанского, который следовал за ним по пятам, держась на небольшом отдалении. Когда Фчеров отошёл от стойки и направился к лифту, Виктор подошёл к партие, который как раз спрятал в кармане форменной жирлядки крупную банкноту. "Мне нужно знать, что от тебя хотел этот тип", угрюмо обратился Альшанский к парню. "Не понимаю, в чём речь". Свежливой улыбкой ответил тот. Вы хотите снять у нас номер? Могу предложить вам чудес. Заткнись, жёстко оборвал его Виктор. Парень с обиженным видом осёкся. Альшанский вытащил из внутреннего кармана пиджака бумажник, извлёк из него пятитысячную банкноту и помахал ей предносом парня. Увидев, каким алчным блеском сверкнули его глаза, Альшанский весело усмехнулся. Всё же кто бы что ни говорил, а деньги в этом мире открывают любые двери. Итак, ключи от какого номера ты дал этому молодчику за его деньги? спросил Виктор. Партье медленно поднял руку и ухватился за край банкноты, но Альшанский не торопился выпускать её из рук. Президентский люкс на верхнем этаже Северной башни, услужливо ответил Партье. Мне нужен второй ключ от этого номера, потребовал Виктор. Партье переменился в лице. Не беспокойся, никто ничего не узнает, поспешил успокоить его Альшанский. И о твоей причастности тоже. Я лишь хочу устроить сюрприз своим друзьям. Я работаю всю ночь, произнёс парень, не сводя глаз с пятитысячной купюры. И к утру обе ключа снова должны быть у меня. Никаких проблем, заверил его Виктор. Партия протянула ему пластиковую ключ-карту с эмблемой отеля. Только после этого Виктор позволил ему забрать деньги. Парень тут же спрятал банкноту в тот же карман, а Шенский зашагал к дверям лифтов. Лина и Гордей тайком поднялись на верхний этаж северной башни отеля, где располагался президентский люкс. Это был самый шикарный, самый дорогой гостиничный номер из всех, что Лина когда-либо видела в своей жизни. Апартаменты занимали почти половину этажа. Полы номера устилали толстые ковры, в которых утопала нога. Широкое панорамное окно спальни было открыто, и ветерок медленно шевелил длинными тяжёлыми шторами тёмно-бордового цвета. С потолков в комнатах свисали массивные хрустальные люстры, а в углах стояли декоративные позолоченные торшеры, придающие номеру ещё больше уюта. На стене гостиной висел огромный плоский телевизор, а в центре спальни стояла большая двуспальная кровать с высокой горкой из взбитых подушек. Гардиер распахнул дверь спальни и повернулся к восхищённой Лине. "Хочешь опробовать эту кровать?" спросил он. "Как раз обдумываю эту идею", призналась Орлова. "А что тут думать, когда ещё тебе выпадет такая возможность?" Он подошёл к Лине, обнял её за тонкую талию и крепко прижал к себе. И девушка поняла, что такую возможность и правда нельзя упускать.